Глава 5. Дом небольшой, трёхэтажный, с бежевым оштукатуренным фасадом и аккуратными белыми балконами. На углу раскинулся пышный розовый алиандр, из-за которого едва выглядывает табличка с номером дома. Если бы не навигатор, я бы проскочила мимо. А теперь останавливаюсь и с волнением оглядываю фасад. Какие-то окна приоткрыты, оттуда доносится греческая речь, бубнит телевизор. И я гадаю, есть ли среди них квартира отца. С его смерти прошло 2 месяца, в квартиру уже могли въехать новые жильцы. Хлопает стеклянная дверь на небольшой балкон выходит темно-волосая хрупкая девушка в платье цвета бирюзы. Она несёт два пустых бокала, а за ней следует высокий парень в фиолетовой рубашке с бутылкой вина. Пара садится за столик, чтобы насладиться закатом, а я тенью проскальзываю к подъезду и взбегаю на крыльцо. Поднимаясь по лестнице, читая номера на дверях, квартира отца находится на последнем, третьем этаже. Я останавливаюсь у нужной двери, чувствуя, как бешено колотится сердце. Дверь белая, с золотой ручкой. И сначала я осторожно касаюсь её, думая о том, что она ещё может хранить отпечатки моего отца, что он, уходя из дома и возвращаясь, трогал её. Железо на удивление оказывается тёплым. Как тепло руки. Здравствуй, отец. Затая в дыхание прислушиваюсь, и за двери не доносится ни звука. Повезёт ли мне сегодня? Откроется ли эта дверь для меня? Узнаю ли я о своём отце что-то новое? Пальцы дрожат, когда я жму на дверной звонок, поэтому мелодия звучит прерывисто и резко обрывается, когда я отнимаю руку. Тихо. Ни шагов, ни голосов. Не скрип половицы, как если бы кто-то неслышно крался к порогу, чтобы посмотреть на незваного гостя. Меня никто не ждёт, и внутри никого нет. Здравствуй, отец. Мы с тобой разминулись на 2 месяца и на целую жизнь. Я прижимаюсь лбом к двери, мечтая проникнуть внутрь и представляю гулкую пустую квартиру, оставшуюся без хозяина. Как на его вижу рубашки, висящие в шкафу, которые мой отец уже никогда не наденет. Бумаги, написанные его рукой на столе. Одинокую зубную щётку в стакане на раковине в ванной. Полотенце на крючке. Чашку в мойке на кухне. Брошенное у зеркала расчёску, в которой запутался волос. Чёрный или седой. Отец по-прежнему остаётся для меня фигурой, скрытой в тумане, и я могу только фантазировать. На площадке ещё две двери, и я решаю позвонить соседям. Может, они что-то расскажут об отце? Каким он был соседом? Тихим или шумным? Водил ли он компанией и устраивал вечеринки, или ему хватало тусовок по работе, и дома он наслаждался одиночеством и покоем? Может, он помогал пожилой соседке выгуливать пуделя и покупал лекарства в аптеке, или кормил кота соседей, когда те уезжали из города? Из-за первой двери выглядывает строгая старушка. Пуделя у неё нет. Она не говорит по-английски и, окинув меня подозрительным взглядом, что-то ворчит на греческом и захлопывает дверь. Из-за второй двери появляется та самая девушка в березовом платье, которую я видела на балконе с вином. Она говорит по-английски и любезно отвечает на мои вопросы, хотя я и оторвала её от романтического свидания. К несчастью, она ничего не знает о моём отце. Она переехала только месяц назад и никак не могла с ним встретиться. Живёт ли кто-то в той квартире сейчас и как связаться с её хозяином, она тоже понятия не имеет. Ей не терпится вернуться к своему любимому, и попрощавшись со мной, она захлопывает дверь. А я, оставшись одна на площадке, достаю из сумочки блокнот и ручку и пишу на английском записку. Я представляюсь дочерью Костаса Захаряса, который жил тут раньше. Сообщаю, что хочу забрать личные вещи отца, если они сохранились. Я оставляю свой номер телефона. Записку я подсовываю под дверь. Вот и всё, что я могу сделать. За дверью соседней квартиры, где живёт старушка, раздаётся шорох. Наверняка она следит за мной в глазок. Ведь старушки везде одинаковы. Что в России, что в Греции. Не стоит испытывать её нервы, а то ещё позвонит в полицию и пожалуется, что какая-то иностранка пытается влезть в соседнюю квартиру. Прежде чем уйти, я напоследок касаюсь дверной ручки. Жаль, что мы не встретились раньше, отец. Мне бы хотелось узнать тебя лучше. Я возвращаюсь в старый центр, кружу по извилистым улочкам, полным туристов. Сколько же их тут летом, если так людно в апреле? заворожённо глядею на античные руины за решётчатым забором, подсвеченные жёлтыми фонарями. Время их посещения уже закончилось. Ворота на территорию закрыты, но у меня получается рассмотреть их и через забор. Прямо к раскопкам примыкают жилые дома. На их первых этажах располагаются магазины, а на вторых и третьих балкончики квартир, многие из которых сдаются туристам. Парочка из них как раз сейчас пьёт вино на балконе с видом на древние развалины. Сторики таверн тоже располагаются в нескольких шагах от руин. Это тесное соседство древности и современности завораживает. И куда бы я ни шла, повсюду над старым кварталом высится холм Акрополь с его знаменитым портиком Парфенона, подсвеченный фонарями и заметный с любой точки Афин. Туда я отправлюсь завтра с самого утра. А пока я сажусь за столик таверны прямо возле развалин античного храма, заказываю бокал белого домашнего вина, греческий салат и кальмаров в кляре. Вокруг меня ужинают парочки, семьи и компании, а напротив меня сидит призрак моего отца. Он привёл меня в этот легендарный город, и первый тост я мысленно произношу за него.